Очень сомнительное. С годами беседы Эдвина Краковского приняли довольно неожиданный уклон. В его исследованиях, направленных на расчленение души и подсознательную жизнь человека, всегда было что-то от подземелий и катакомб. Но за последнее время он очень мягко и почти незаметно для своей аудитории свернул на путь магии, сугубой секретности. И теперь его лекции, происходившие в столовой раз в две недели, его лекции «Гордость проспекта» и главный аттракцион заведения, который он читал в сюртуке и сандалиях, стоя у покрытого скатертью столика и экзотически растягивая слова перед неподвижно вынимающей ему берговской публикой, теперь касались уже не скрытой любовной жизни души и обратного превращения болезни в осознанный эффект, В них речь шла теперь о неразгаданных странностях сомнамбулизма и гипнотизма, о телепатии, вещих снах о ясновидении, о чудесах и истерии. При обсуждении всего этого философские горизонты настолько расширялись, что перед вдруг вспыхивали такие загадки, как связь между материей и психикой, и даже загадки относительно сущности самой жизни, приблизиться к решению которых – оказывается, можно было скорее дорогами жути и болезни, чем здоровье. Мы говорим об этом потому, что считаем своим долгом посрамить легковерные умы, утверждавшие, будто доктор Краковский обратился к области сокровенного лишь по причинам чисто эмоциональным, то есть чтобы избежать в своих лекциях бесплодного однообразия. Так, по крайней мере, болтали злые языки, которые всюду найдутся. И действительно... На понедельничных лекциях мужчины прислушивались еще внимательнее, а Фрейлин Леви больше, чем когда-либо напоминала восковую фигуру с заводным механизмом в груди. Но эти реакции были не менее знакомы, чем путь развития, которому вправе идти ум ученого. Тем более, если его ведет не только логическая последовательность, а сама необходимость. Он и раньше занимался изучением загадочных, неизведанных областей человеческой души, которые называют подсознанием, хотя, может быть, правильнее было бы назвать его сверхсознанием, ибо именно из этих сфер порой возникает знание, неизмеримо превосходящее то, которое содержится в обычном круге сознания отдельной человеческой личности, почему и напрашивается мысль, что, быть может, между глубинными, погруженными во мрак пластами индивидуальной души и обладающей всеведением общей душой, должны существовать соотношения и связи. Сфера подсознания, оккультная в широком значении этого слова, вскоре оказывается оккультной и в более тесном смысле служит одним из источников для тех феноменов, которые мы так называем за отсутствием лучшего обозначения. Более того, тот, кто видит в физическом симптоме болезни результаты изгонания и в сознательной душевной жизни истеризированных эффектов, вынужден признать творческую силу психического начала по отношению к материальному силу в которой нельзя не видеть второй источник магических явлений идеалист патологии, чтобы не сказать патологический идеалист поневоле окажется в исходной точке определенной цепи звенья которые очень скоро приведут его к проблеме бытия иными словами к проблеме взаимоотношений между материей и духом. Материалист, опирающийся лишь на философию ядреного здоровья, непременно будет утверждать, что духовное – всего лишь фосфорицирующий продукт материального. Идеалист же, исходящий из принципа творческой истеричности, будет склоняться к тому, а вскоре и настаивать на том, что вопрос о примате тела или духа следует решить совсем наоборот. В общем, перед нами опять, не больше и не меньше, как исконный спор о том, Что было раньше, курица или яйцо? Причем вопрос особенно осложняется тем, что нельзя представить себе яйцо, которое бы не снесла курица, и нельзя представить себе курицу, предварительно не допустив существования яйца, из которого она вылупилась. Обсуждением этих вопросов и стал с недавних пор заниматься на своих лекциях доктор Краковский. Он дошел до них органически, вполне законным, логическим путем, мы это усердно подчеркиваем. И только для полноты картины добавим, что занялся он ими еще задолго до того, как появилась Элли Брандт, и дело перешло в эмпирически-экспериментальную стадию. Кто же она, это Элли Брандт? Мы едва не забыли, что наши слушатели ее не знают. Хотя нам это имя, конечно, очень знакомо. Кто она? Да на первый взгляд, скорее никто. Маленькая девятнадцатилетняя девица с льняными волосами. Зовут Нелли, датчанка, но даже не из Копенгагена, а из Оденса на острове Фюне, где у ее отца была масляная торговля. Сама она уже познала практическую жизнь, просидела несколько лет на вращающейся табуретке в провинциальном отделении столичного банка, надев на правую руку на рукавник и склонившись над толстыми, приходно-расходными книгами, где и нагнала себе температуру. Заболела она слегка, врачи только подозревали туберкулез, хотя Элли была созданием хрупким и, видимо, малокровным, но притом бесспорно симпатичным. Так и хотелось положить ей руку на светлые льняные волосы, что Гафрат делал регулярно, когда я заговаривал с ней в столовой. От нее веяло северной свежестью, какой-то целомудренно хрустальной детской девической чистотой. Столь же привлекательной, как и прямой, младенческий ясный взгляд ее голубых глаз, высокий ломкий нежный голос и даже слегка неправильная немецкая речь с небольшими типичными ошибками в произношении. В чертах ее не было ничего особенно примечательного, подбородок оказался слишком маленьким. Она сидела за одним столом с Клеефельд, которая ее опекала. И вот в этой Браун, в этой девственной Элли, в этой приветливой велосипедисточке и банковской служащий, гнувшей спину над конторскими книгами, оказалось нечто, о присутствии чего никто и подозревать не мог, ни при первом, ни при втором взгляде, на ничуть не загадочную датчаночку. Однако после двух-трех недель ее пребывания здесь, наверху, в ней обнаружились некоторые свойства, раскрытие которых, во всей их необычности, стало главной задачей доктора Краковского. Совместные развлечения пациентов, собиравшихся после ужина в гостиных, впервые заставили ученого мужа призадуматься. Обитатели санатория упражнялись в отгадывании всяких загадок. Кроме того, они под игру на рояле искали спрятанные предметы, и чем ближе ищущий подходил к этому предмету, тем громче звучала музыка, и наоборот, затихала, когда он искал не там, где следовало. Потом стали выпроваживать кого-нибудь одного из комнаты, и пока он созерцал дверь с обратной стороны, сговаривались о том, чтобы он, вернувшись в комнату, выполнил какие-нибудь сложные действия, например, переменил кольца у двух присутствующих, пригласил тремя поклонами кого-нибудь на танец, взял в библиотеке определенную книжку и вручил ее такому-то, и многое еще в подобном же роде. Следует отметить, что подобные игры обычно не входили в состав берговских развлечений. Кто первый предложил их, позднее так и не удалось установить. Уж, конечно, не Элли. Однако заниматься ими стали только когда она уже была здесь. Иные из участников, почти все наши старые знакомые, среди них был и Ганс Кастер, обнаруживали во время этих опытов большие или меньшие способности, а иные оказывались вовсе бездарными. Однако Элли Брандт обнаружила совершенно необычное дарование поразительные, неподобающие. Ее уверенность при нахождении спрятанных вещей встречала всеобщее одобрение и веселый смех, но при комбинированных действиях пораженные участники смолкали. Она всегда точно выполняла то, что ей в тайне внушали, выполняла едва, войдя в комнату, с мягкой улыбкой, без малейших колебаний и даже без направляющей ее поиски музыки. Так она однажды принесла из столовой щепотку соли и высыпала ее на голову прокурору Параванту. Потом взяла его за руку, подвела к роялю и сыграла его указательным пальцем начало песенки «Прилетела птичка». Затем отвела обратно на место, сделала ему книг, он пододвинула скамеечку и в заключении уселась у его ног. Именно так, как долго, ломая себе голову, придумали остальные. Значит, она послушала Девушка покраснела, а присутствующие, почувствовав истинное облегчение от того, что ей стало стыдно, хором принялись бронить ее. Но она возразила, да нет же, нет, ничего подобного. Не послушивала она оттуда, из-за двери, правда же, нет. Не послушивала из-за двери? О нет, простите, она слушает здесь, в комнате, когда входит, и не может не слушать. Не может? Слушает в комнате? Да, ей словно кто-то нашептывает на ухо, говорила Элли. Нашептывает, что надо сделать, их оно вполне ясно и отчетливо. Это было явное признание. Элли в каком-то смысле чувствовала себя виноватой, она ведь обманывала. Надо было сказать заранее, что она для такой игры не годится, ведь ей все нашептывают. А любое состязание теряет всякий человеческий смысл, если один из конкурентов обладает сверхъестественными преимуществами. Со спортивной точки зрения Элли вдруг как бы дисквалифицировалась, но так, что у многих, слышавших ее признание, мороз пробежал по спине. Несколько голосов тут же потребовали доктора Краковского. За ним пошли, и он явился, коренастый, жизнерадостно улыбающийся, сразу смекнувший в чем дело. Он всем своим существом как бы призывал к бодрому доверию. Ему доложили, захлебываясь, что обнаружилось нечто совершенно ненормальное. Появилась всеведущая особа. Девушка, которая слышит голоса. «Ну и ну, что же дальше?» «Спокойствие, друзья мои. Посмотрим». Это была сфера для всех остальных, вязкая и зыбкая, как болото. Он же двигался в ней с уверенностью и сочувствием. Краковский стал расспрашивать, просил рассказать подробнее. «Ну и ну, подумайте-ка. Значит, вот вы какая, дитя мое!» И он как это делал охотно каждый, положил девчурке руку на голову. Есть все основания для интереса и совершенно нечего приходить в ужас. Ученый муж погрузил пристальный взор своих карих экзотических глаз в ясные и чистые глаза Элли Бранд и мягко стал проводить рукой от ее макушки к плечу и вдоль руки. Она покорно и все покорнее отвечала на его взгляд, смотрела на него все больше снизу вверх, так как голова ее медленно опускалась на грудь и на плечо. Когда она начала заводить в дремоте глаза, он сделал перед ее личиком небрежное движение, как бы приподнимая что-то, потом заявил, что все в порядке, и рекомендовал всему взволнованному обществу предаться вечернему лежанию за исключением Элли Брандт, с которой хотел, по его словам, еще немного поболтать. Поболтать? Нетрудно себе представить, что это будет за болтовня. Всем стало не по себе от излюбленного словечка веселого коллеги Краковского. Каждому почудилось, что на него повеяло холодом, не исключая и Ганса Картроба. Когда он с опозданием улегся в своем необычайно удобном шезлонге и вспомнил, как во время недостойной деятельности Элли и ее последовавших затем стыдливых объяснений, у него прямо пол закачался под ногами, и он почувствовал дурноту, какую-то чисто физическую тоску, а даже нечто вроде приступа морской болезни. Ему никогда не приходилось переживать землетрясение, но он решил, что с ним, наверное, связано именно такое же чувство, тоскли его страха, хотя инфернальные способности Элевранд и вызывали в нем любопытство, любопытство, таившее в себе предощущение своей полной бесплодности, сознание недоступности той духовной области, которую оно искало ощупью, Отсюда и сомнение. Только ли оно праздное, или к тому же еще и греховное? Впрочем, это не мешало ему оставаться тем, чем оно было, а именно любопытством. Гансу Кастропу, как и всякому, не раз приходилось слышать в своей жизни о тайной или сверхъестественной стороне явлений. Мы уже упоминали о двоюродной прабабушке, ясновидящей о том, что до него дошло меланхолическое предание о ней. Но с этим миром, существование которого Гаинский остров готов был теоретически совершенно беспристрастно допустить. Он еще никогда так близко не сталкивался, никогда практически не познавал его на опыте и теперь противился такому опыту, и не принимал его с точки зрения хорошего вкуса, эстетики, человеческой гордости, если будет дозволено выразиться так высокопарно в отношении нашего скромного героя. И это неприятие было почти столь же сильно, как и волновавшее его любопытство. Он предчувствовал заранее, совершенно ясно и определенно, что этот опыт, как бы он ни развертывался, всегда останется чем-то безвкусным, невнятным и унижающим человеческое достоинство. И все же он жаждал его изведать, он понимал, что праздное или греховное, а уж само по себе дурно, как альтернатива, да никакой альтернативы и не было. Понятия эти в сущности Одно и то же, и что духовная безнадежность, только внеморальная форма выражения для того, что является запретным. Все уже знаменитая Лацет эксперири, привитая Гансу Каср тем, кто такие попытки осудил бы самым решительным образом, крепко засела в нем, его моралью стало в конце концов любопытство, неудержимое любопытство путешественника, разъезжающего с образовательной целью. И коснувшись тайной индивидуальности, оно готово было теперь обратиться на открывшиеся совсем рядом новые области. Причем в этом любопытстве было даже что-то военное, ибо оно не отступало перед запретным, если запретное вставало на его пути. Поэтому Ганс Кастер решил быть на своем посту и не отходить в сторону, если с Элли Бранд произойдут еще какие-нибудь приключения. Доктор Краковский строго запретил устраивать в дальнейшем любительские эксперименты, связанные с оккультными способностями Фрейлин Бранд. Он как бы конфисковал девушку для научных исследований, проводил с ней сеансы в своем психоаналитическом кабинете, гипнотизировал ее и, как ходили слухи, старался развить дремлющие в ней способности изучить ее прежнюю душевную жизнь. Впрочем, то же самое делала и Гермина Клейфель, по-матерински опекавшая ее приятельница и патронесса. Она многое выведала у Элли по страшным секретам, и по таким же страшным секретам распространяла по всему санаторию, вплоть до комнаты консьержа. Она узнала, например, что тот или то, что во время игры подсказывал девушке придуманное остальными задания, называлась Холгер. Это был некий юноша-холгер, хорошо знакомый ей Дух. Существо, ушедшее в иной эфирный мир, что-то вроде духа-хранителя юной Элли. Значит, это он открыл ей то, что остальные задумали относительно щепотки соли и игры на роеле указательным пальцем параванта. Да, он шепнул ей это на ухо, касаясь призрачными губами, так что стало щекотно и захотелось улыбнуться. Вероятно, ей бывало очень приятно, когда она еще училась в школе, и он подсказывал ей ответ, если она... Не знал урока, но Элли промолчала. должно быть, этого Холгеру не разрешалось сделать, ответила она потом. В такие серьезные дела ему запрещено вмешиваться, а да он и сам, должно быть, хорошенько не знал школьных ответов. Затем выяснилось, что у Элли с детства, правда, с большими перерывами бывали видения зримые и незримые. Как это понимать, незримые видения? А вот, например, как это случилось. Однажды. Ей было тогда шестнадцать лет. Она сидела одна в гостиной, родителей, за круглым столом и занималась рукоделием. Было еще совсем светло, а рядом на ковре лежала собака ее отца-сука Фрея из породы догов. Стол был накрыт вместо скатерсти пестрой турецкой шалью. Ну, такие носят, сложив их треугольником, пожилые женщины. Шаль была постельная наискось, а уголки лежали на столе. И вдруг Элен увидела, как угол скатерти, лежавший против нее, медленно начал свертываться. Беззвучно, аккуратно и равномерно свертывался он и дошел почти до середины стола, так что трубка стала уже довольно длинной. И пока это происходило, Фрейя вдруг рванулась с места, шерсть встала дыбом, она уперлась передними лапами в пол присела, затем с воем бросилась в соседнюю комнату, забилась под диван и потом целый год ее нельзя было заставить войти в гостиную. «Что же, это Холгер свернул турецкую шаль», — осведомилась Фрейлин Клейфельд. Молодая девушка этого не знала. «А как она себе объяснила такое происшествие?» Поскольку это никак нельзя было объяснить, то Элли и не пыталась. Сообщила она об этом своим родителям. «Нет». «Странно». Хотя тут решительно ничего дурного не было, у Элли все же возникло такое чувство, что и в этом случае, и в других ему подобных, ей следует молчать и хранить память о них, как строгую, стыдливую тайну. Очень ли это ее угнетало? Нет, не особенно. Да и что может быть такого уж угнетающего, если без причины свертывается скатерть? Но, бывало, другое, и оно ее угнетало. Вот пример. Год назад в Оденсе. Тоже в доме родителей она как-то рано утром, поднявшись свежей и бодрой, вышла из своей комнаты в нижнем этаже и хотела подняться по лестнице в столовую, чтобы, как обычно, сварить кофе до того, как встанут родители. Она уже почти дошла до площадки на повороте лестницы и вдруг увидела, что на этой площадке возле самых ступенек стоит ее старшая сестра Зофи, уехавшая после замужества в Америку. Сестра, какая она ей, совершенно живая, На ней было белое платье, на голове почему-то венок из водяных лилий, из кувшинок, а руки она держала сложенными на плече. И Зофи кивнула Элли. «Как? Зофи? Разве здесь?» — спросила с радостью и испугом, словно приросшая к месту Элли. Тогда Зофи еще раз ей кивнула и начала таять. Она становилась все прозрачнее, потом стала едва видна, как текучая струя горячего воздуха И, наконец, исчезла совсем, и Элли могла идти дальше. Но через некоторое время выяснилось, что в тот же самый утренний час ее сестра Зофи умерла в Нью-Джерси от болезни сердца. Что ж, заявил Ганс Каструб, когда Клейфельд все ему выложила, вполне возможно, это бывает. Явление сестры здесь, ее смерть там. Тут все-таки можно найти какую-то связь, какое-то объяснение. И он согласился участвовать в некой спиритической игре со стаканом, которую в обход ревнивого запрещения Краковского пациенты решили устроить с участием Элли Брандт. На интимный сеанс, состоявшийся в комнате Гермина Клейфельд, были допущены всего несколько лиц. Кроме самой хозяйки, Ганса Кастропа и маленькой Брандт, присутствовали только мадам Штор и Леви, господин Альбин, Чех Венцель и доктор Тинфо. Поздно вечером уже в десять часов они потихоньку собрались у Клееффельд и перешептывая, стали рассматривать то, что Гермина приготовила для сеанса. Посреди комнаты на непокрытом скатертью круглом столе был поставлен вверх ножкой винный бокал, а вокруг, по краю стола, на достаточном расстоянии были разложены костяные фишки, попросту игральные марки, и на них нанесены пером и чернилами двадцать пять букв алфавита. Сначала Клейфель всех угостила чаем, за что гости были очень благодарны, так как дамы, штеры и Леви, несмотря на детскую безобидность всей этой затеи, жаловались, что у них руки и ноги леденеют, и ужасно бьется сердце. Насладившись горячим чаем, они уселись вокруг столика, освещенные тускло-розовым светом, ибо хозяйка, чтобы создать настроение, выключила плафон и оставила только закутанную розовым лампочку кровати. Затем каждый слегка приложил один палец правой руки к ножке бокала. Так делали обычно на сеансах, и все стали ждать, когда бокал начнет двигаться. Это могло произойти очень легко, так как поверхность стола была гладкая, край бокала отлично отшлифован, и давление на него, конечно, было неравномерным. В одном месте, скорее в вертикальном направлении, в другом больше в бок, Поэтому самого слабого нажима дрожающих Едва прикасающихся к нему пальцев было достаточно, чтобы бокал сдвинулся с середины стола. На периферии поля его движения он должен был натолкнуться на буквы. И если сочетания тех, которые он задевал, возникали бы слова, имеющие какой-то смысл, то запутанность этого явления ограничила бы с внутренней нечестностью, ибо оно оказалось бы результатом самого пестрого смешения импульсов, совершенно бессознательных и полуосознанных, вольного и невольного желания отдельных участников подтолкнуть бокал, а также согласия темных пластов всеобщей души на какое-то тайное сотрудничество, как будто ради совершенно чуждых ей целей сотрудничества, в котором в той или иной мере участвовали бы неведомые глубины каждой отдельной личности и, вероятно, больше всего глубины, прелестной юной Элли. Все это было им в сущности заранее известно, а Ганс Кастр по своей обычной манере даже заявил об этом вслух, еще пока они сидели, вытянув дрожащие пальцы и ждали. Говоря по правде, то, что удам дам оледенели конечности и колотело сердце, и то, что мужчины держались с натянутой шутливостью, объяснялось только тем, что они это знали и объединились в ночи для заведомо нечистой игры за своей природой, для боязливо любопытствующего заглядывания в неведомые области своего «я», ибо они жаждали тех полупризрачных или полуматериальных явлений, которые называются магическими. Казалось, что они почти ради одной проформы, ради соблюдения каких-то условностей допускают, будто при помощи бокала собравшимися будут говорить духи умерших. Господин Альбин выразил свою готовность выступить от имени остальных и установить общение с интеллектами духов, так как он и раньше иногда участвовал в спиритических сеансах.